Глава третья. Я смотрел на него с изумлением. Он стоял передо мной в своем пестром костюме, восторженный, фантастический, словно удрал из трупа мимов. Самое его существование казалось невероятным, необъяснимым, сбивающим с толку. Он был загадкой, не поддающейся разрешению. Непонятно, чем он жил, как удалось ему забраться так далеко, как ухитрился он остаться здесь и почему не погиб. «Я отправился в путь», — сказал он. Забирался понемногу все дальше и дальше и, наконец, зашел так далеко, что не знаю, как я вернусь назад. «Ну да ничего, времени много, выживу, а вы увезите курса и поскорее, поскорее, говорю Юношеская сила чувствовалась в этом человеке в пестрых лохмотьях, нищим, покинутом и одиноком в его бесплодных исканиях. В течение многих месяцев, в течение нескольких лет жизнь его висела на волоске, но он продолжал жить безумной и, по-видимому, бессмертной благодаря своей молодости и безрассудной смелости. Я почувствовал что-то похожее на восхищение и зависть. Чары увлекали его вперед, спасали от гибели. От дикой глуши он не требовал ничего, кроме возможности дышать и пробиваться дальше. Ему нужно было жить и идти вперед, подвергая себя величайшему риску и лишениям. И если чистый, бескорыстный, непрактичный дух авантюризма управлял когда-либо каким-нибудь человеком, то, несомненно, этим человеком был мой заплатанный юнец» я готов был позавидовать ему, горевшему этим скромным и ясным пламенем. Казалось, пламя поглотило всякую себелюбивую мысль, и когда он говорил, вы забывали, что он сам, стоящий перед вами, прошел через все эти испытания. Однако я не завидовал его преданности Курцу. О ней он не размышлял, он принял ее с каким-то страстным фатализмом. Должен сказать, мне эта преданность казалась значительно опаснее всего того, через что он уже прошел. Встреча их была неизбежна, как встреча двух судов, вместе застегнутых штилем и, наконец, соприкоснувшихся бортами. Думаю, Курц нуждался в слушателе, ибо случилось так, что, расположившись лагерем в лесу, они беседовали всю ночь, или, вернее, говорил один Курц. «Мы говорили обо всем». С восторгом сообщил мне молодой человек. Я забыла сне. Ночь пролетела, как один час. Обо всем. Обо всем. И о любви. «А, он говорил с вами о любви», — сказал я, от души забавляясь. «Не о той любви, а какой вы думаете?» Страстно воскликнул он. «О любви вообще. Он показал мне мир. Мир». Он воздел руки к небу. В тот момент мы находились на палубе, и старшина моих дровосеков, бродивший поблизости, посмотрел на него своими мрачными, сверкающими глазами. И я огляделся по сторонам и уверяю вас, никогда еще не казались мне эта страна, эта река, заросль, ослепительный купол неба такими безнадежными и сумрачными, непроницаемыми для человеческой мысли, и безжалостными к человеческой слабости. «И с тех пор вы, конечно, всегда были с ним?» – спросил я. И я ошибался. Оказывается, они по многим причинам очень часто разлучались. Мой собеседник с гордостью сообщил, что ему удалось выходить курса, когда тот два раза был болен. Казалось, свой поступок он считал каким-то рискованным подвигом. «Но обычно Курт скитался один, забираясь в самые дебри лесов». «Очень часто я являлся на станцию и должен был несколько дней ждать его возвращения», — сказал он. «А, этого стоило ждать иногда». «Что же он делал? Исследовал страну?» — спросил я. «О да, конечно». Выяснилось, что курс нашел много деревень, а также озеро, но собеседник мой не знал, где именно расположено это озеро. Рискованно было задавать Курцу слишком много вопросов, но обычно целью его экспедиции была добыча слоновой кости. Но ведь к тому времени у него не осталось товаров для обмена, возразил я. На станции сейчас еще есть много патронов, ответил он, глядя в сторону. «Иными словами, он совершал набеги», — сказал я. Тот кивнул. «Но не один же». Он пробормотал что-то о деревнях близ озера. «Курц добился того, чтобы племя за ним следовало, не так ли?» — подсказал я. Он замелся, а потом ответил. «Они боготворили его». Тон его показался мне таким странным, что я зорко на него посмотрел. Любопытно было, что ему страстно хотелось говорить о Курце и в то же время что-то его удерживало Этот человек заполнил его жизнь, занимал его мысли, подчинил все его эмоции Наконец он не выдержал «Чего вы хотите?» Он пришел к ним и принес с собой угром и молнию Ничего похожего на это они раньше не видели И он был страшен, он умеет быть страшным Нельзя судить о мистере Курце, как вы стали бы судить о заурядном человеке. Нет. Нет. Чтобы выяснее его себе представили, я могу сказать, что он и меня хотел однажды пристрелить. Но я не осуждаю его. «Вас пристрелить?» – воскликнул я. «За что?» видите ли, у меня было немного слоновой кости, которую мне дал вождь одной деревушки неподалеку от моего жилища. Я, бывало, стрелял для них дичь. Курц потребовал, чтобы я отдал ее ему и слушать не хотел никаких возражений. Он заявил, что пристрелит меня, если я не отдам ему слоновую кость и не уберусь из этих краев. Он мог меня пристрелить, и ничего на земле не помешало бы ему убить того, кого ему вздумается. Это была правда? Я отдал ему слоновую кость. Мне все ли равно? Но не уехал, нет. Я не мог его оставить. Конечно, мне приходилось быть очень осторожным, пока мы снова не подружились на время. Тогда он заболел вторично, а потом я старался не попадаться ему на пути. Но я не сердился. Большую часть времени он проводил в этих деревнях у озера. Когда он спускался к реке, он иногда бывал ласков со мной, а иногда я должен был его остерегаться. Этот человек слишком много страдал. Все это он ненавидел, но почему-то не мог отсюда уйти. Когда представлялся удобный случай, я умолял его уехать, пока не поздно. Я предлагал вернуться вместе с ним. Он соглашался, потом оставался. И снова охотился за слоновой костью. Пропадал по целым неделям. Забывал о себе среди этих людей. Вы понимаете? Забывал о себе. «Да ведь он сумасшедший!» – воскликнул я. Мой собеседник негодующе запротестовал. Мистер Куртс не мог быть сумасшедшим. Если бы я слышал, как он разговаривал всего два дня назад, я бы и заикнуться не посмел о чем-либо подобном. Пока мы беседовали, я смотрел в бинокль на берег и лез, подступивший к дому справа, слева и сзади. Я был неспокоен, зная, что в зарослях притаились люди, безмолвные, неподвижные. Такие же безмолвные и неподвижные, как этот разрушенный дом на холме. Глядя на лик природы, я не находил подтверждения этой изумительной повести, которая не столько была рассказана, сколько внушена мне унылыми восклицаниями, пожиманием плеч, оборванными фразами, намеками, переходившими в глубокие вздохи. А казался неподвижным, как маска, тяжелым, как запертая тюремная дверь. Он словно скрывал свою тайну, терпеливый, выжидающий и неприступно молчаливый. Русский сообщил мне, что совсем недавно мистер Курц вернулся к реке, ведя за собой всех воинов приозерного племени. В отсутствии он пробыл несколько месяцев, должно быть, собирал дань почитания, и явился неожиданно, видимо намереваясь вторгнуться в селение на другом берегу реки или ниже по течению. Очевидно, страсть к слоновой кости одержала верх над иными, как бы это сказать, менее материалистическими побуждениями. Но внезапно он почувствовал себя значительно хуже. Я услышал, что он лежит беспомощный. «Вот я и пришел. Воспользовался случаем», — сказал русский. «А, ему плохо. Ему очень плохо». Я направил бинокль на дом. Там незаметно было признаков жизни. виднелась разрушенная крыша, длинная стена из глины, поднимающаяся над травой, три маленьких четырехугольных дыры вместо окон. Бинокль все это ко мне приблизил, и я, казалось, мог рукой прикоснуться к дому. Затем я резко повернулся, и один из уцелевших столбов изгороди попал в поле зрения. Вы помните, я говорил вам, что еще издали удивился этой попытке украсить столбы, тогда как дом имел такой запущенный вид. Теперь я всмотрелся и отпрянул, словно мне нанесли удар. Потом стал наводить бинокль на все столбы по очереди и окончательно убедился в своей ошибке. Эти круглые шары были не украшением, не украшением но символом, выразительным, загадочным и волнующим. Пищей для размышления, а также для коршунов, если бы таковые парили в небе, и, во всяком случае, они служили пищей для муравьев, не поленившихся подняться на стол. И еще большее впечатление производили бы эти головы на кольях, если бы лица их не были обращены к дому. Только первая голова, какую я разглядел, была повернута лицом в мою сторону. Возмущен я был не так сильно, как, быть может, думаете, и отшатнулся потому, что был изумлён. Я рассчитывал увидеть деревянный шар. Спокойно навел я бинокль на первую замеченную мною голову. Черная, высохшая, с закрытыми веками она, как будто спала на верхушке столба. Сморщенные сухие губы слегка раздвинулись, обнажая узкую белую полоску зубов. Это лицо улыбалось. Улыбалось вечной улыбкой какому-то нескончаемому и веселому сновидению. «Я не разоблачаю секретов торговой фирмы. Как сказал впоследствии начальник, метод мистера Курца повредил работе в этих краях. Своего мнения по этому вопросу я не имею, но я Хочу вам объяснить, что никакой выгоды нельзя было извлечь из этих голов, насаженных на колья. Они лишь свидетельствовали о том, что мистер Куртс, потворствовавший разнообразным своим страстям, нуждался в выдержке, что чего-то ему не хватало, какой-то мелочи в критический момент, несмотря на великолепные его красноречия. Знал ли он об этом своем недостатке, я не могу сказать». Думаю, что глаза его открылись в последнюю минуту. Но дикая глушь рано его отметила и жестоко отомстила ему за фанатическое вторжение. Думаю, она шепотом рассказала ему о нем самом то, чего он не знал, о чем не имел представления, пока не прислушался к своему одиночеству. И этот шепот зачаровал его и гулким эхом отдавался в нем, ибо в глубине его была пустота. Я опустил бинокль, и голова, торчавшая так близко, что казалось, с ней можно заговорить, сразу отскочила вдаль. Поклонник мистера Курца приуныл. Торопливо, невнятно, начал он меня уверять, что не посмел снять со столбов эти, скажем, символы. Туземцев он не боялся, они не двинутся с места до тех пор. Пока мистер Курц не отдаст распоряжение, его влияние безгранично. Эти люди расположились лагерем вокруг станции, и вожди каждый день его навещали. Они присмыкались. «Я знать не желаю о тех церемониях, с какими приближались к мистеру Курцу!» – крикнул я. Любопытно, что такие детали отталкивали меня сильнее, чем эти головы, сушившиеся на колях под окнами мистера Курца конце концов, то было лишь варварское зрелище, тогда как я одним прыжком перенесся в темную страну ужасов, где успокоительно действовало на вас чистое, неприкрытое варварство, видимо, имеющее право существовать под солнцем. Молодой человек посмотрел на меня с удивлением, думаю, ему не пришло в голову, что мистер Курт не был моим идолом. Он позабыл о том, что я не слыхал великолепных монологов Курца, о чём? О любви, справедливости, поведении в жизни. Уж если речь зашла о присмыкании перед мистером Курцем, то он присмакался не хуже любого из дикарей. По его словам, я понятия не имел о здешних условиях. Эти головы были головами мятежных. Услышав мой смех, он был возмущен. «Мятежники! Мятежники!» Какое еще определение предстояло мне услыхать? Я слышал о врагах, преступниках, работниках, а здесь были мятежники. Эти мятежные головы казались мне очень покорными на своих кольях. Вы не знаете, как эта жизнь испытывает терпение такого человека, как куртс. — воскликнул последний ученик курса. «А о себе вы что скажете?» — осведомился я. «Я? Я? Я человек простой? У меня нет великих замыслов, мне ничего ни от кого не нужно. Как вы можете сравнивать меня с...» Он не в силах был выразить свои чувства, пал духом и простонал «Не понимаю. Я делал все, чтобы сохранить ему жизнь». И этого достаточно. В его делах я не участвовал. У меня нет никаких способностей. Здесь в течение нескольких месяцев не было ни капли лекарства, ни куска пищи, какую можно дать больному. Его позорно покинули. Такого человека с такими идеями. Позор. Позор. Я не спал последние десять дней. Голос его замер растворился в вечерней тишине. Пока мы разговаривали, длинные тени леса скользнули вниз по холму, протянулись ниже разрушенной хижины и символического ряда кольев. И дом, и колья были окутаны сумерками, а мы внизу стояли освещенные солнцем, и полоса реки у просеки сверкала ослепительным блеском. Но выше по течению и ниже у поворота Спускались темные тени Ни души не было на берегу В кустах не было слышно Ни шор Вдруг из-за угла дома вышла группа людей Словно вынырнувших из-под земли Они шли по пояс в траве И несли самодельные носилки И внезапно Вырвался пронзительный крик Который прорезал неподвижный воздух Словно острая стрела Направленная в самое сердце земли Мгновенно, как по волшебству, поток людей, обнаженных людей с копьями, луками, и мечами, людей, бросающих дикие взгляды, хлынул на просеку темноликого и задумчивого леса. Затрепетали кусты, заволновалась трава, и потом все настороженно застыло. «Теперь, если он не скажет им нужного слова, мы погибли», – пробормотал русский. Группа людей с носилками, словно окаменев, остановилась на полпути к пароходу. И я видел, как худой человек на носилках сел и поднял руку, возвышаясь над плечами носильщика. «Будем надеяться, что человек, который так хорошо умеет говорить о любви вообще, найдет основание пощадить нас на этот раз», — сказал я. С горечью думал я о грозившей нам нелепой опасности, словно считал бесчестьем полагаться на милость этого жестокого призрака. Я не мог расслышать ни одного звука, но в бинокль я видел повелительно простертую худую руку, видел, как двигалась его нижняя челюсть, как мрачно сверкали запавшие глаза и чудовищно раскачивалась костистая голова. Курц. Курц. Кажется, по-немецки это значит «короткий». Ну что ж, фамилия этого человека была столько же правды, сколько в его жизни смерти. Он был не меньше семи футов ростом. Его одеяло откинулось и обнажилось тело, словно освобожденное от савана, страшное и жалкое. И я видел, как двигались все его ребра, как он размахивал костлявой рукой. Казалось, одушевленная статуя смерти, вырезанная из старой слоновой кости, потрясала рукой, угрожая неподвижной толпе людей из темной сверкающей бронзы. Я видел, как он широко раскрыл рот. В этот момент он выглядел прожорливым и страшным, словно хотел проглотить воздух и всех людей, стоявших перед ним. До меня слабо донесся низкий голос. Должно быть, он кричал. Вдруг он откинулся назад. Дрогнули носилки, и носильщики снова зашагали вперед. Почти в тот же момент я обратил внимание, что толпа дикарей незаметно исчезла, как будто лес, выбросивший внезапно этих людей, снова втянул их в себя, как легкие втягивают воздух. Пилигримы, шедшие за носилками, несли его оружие. Два карабина, винтовка, револьвер. Громовые стрелы этого жалкого Юпитера. Начальник, шагавший у изголовья носилок, наклонился, шепча ему что-то на ухо. Они положили его в одну из маленьких кают, где едва могла поместиться койка до да один-два складных стула. Мы принесли ему его запоздавшие письма, разорванные конверты и исписанные листки усеяли по стене. Слабой рукой он перебирал их. Меня поразили его горящие глаза и усталое спокойное лицо. Не только болезнь его истощила. Казалось, боли он не чувствовал. Эта тень выглядела присыщенной и спокойной, словно в данный момент все страсти ее были удовлетворены. Он перелистал одно из писем и, глядя прямо мне в лицо, сказал. И я рад. Кто-то писал ему обо мне. Снова дали я себе знать эти особые рекомендации. Меня удивил его громкий голос, а ведь говорил он без всяких усилий, едва шевеля губами. Голос. Голос. Торжественный, глубокий, вибрирующий. Тогда как при виде этого человека не верилось, что он сможет говорить хотя бы шепотом. Однако у него, как вы сейчас услышите, хватило сил, искусственно возбужденных, несомненно едва не покончить со всеми нами. В дверях показался начальник, и я отточен же вышел, а он задернул за мной занавеску. Русский, за которым с любопытством наблюдали пилигримы, пристально смотрел на берег. Я проследил за его взглядом. Вдали виднелись темные силуэты людей, скользившие на мрачном фоне леса, а у реки – Две освещенные солнцем бронзовые фигуры в фантастических головных уборах из пятнистых звериных шкур стояли, опираясь на длинные копья, воинственные и неподвижные фигуры, похожие на статую. По залитому солнечным светом берегу скользил справа налево чудовищный и великолепный призрак женщины. Она шла размеренными шагами, закутанной в полосатую обшитую бахромой одежду, гордо ступая по земле. Звенели и сверкали варварские украшения. Она высоко несла голову, прическа ее напоминала шлем. Медные набедренники закрывали ноги до колен, проволочные латные рукавицы поднимались до локтя, красные пятна горели на ее коричневых щеках, бесчисленные ожерелья из стеклянных бусин украшали шею. Странные амулеты, подарки шаманов, сверкали на ее одежде. Должно быть, немало слоновых бивней стоили ее украшения. Она была великолепной дикаркой с пламенными глазами. Что-то зловещее и величественное было в ее спокойной поступе. И в тишине, внезапно спустившейся на скорбную страну, Необъятная глушь, плодородная таинственная жизнь, казалось, смотрела на нее задумчиво, словно в ней видела воплощенной свою мрачную и страстную душу. Она провнялась проходом, остановилась и повернулась к нам лицом. Длинная ее тень протянулась к самой воде. Ее лицо, трагическое и жестокое, было отмечено печатью дикой скорби, немой муки и страха перед каким-то еще не оформившимся решением. Она стояла неподвижно, смотрела на нас и словно размышляла над неисповедимой тайной. Прошла минута. Она сделала шаг вперед, послышалась тихое позвякивание, блеснул желтый металл, взметнулась обшитая бахромой одежда, И женщина остановилась, словно мужество ей изменило. Русский, стоявший подле меня, что-то проворчал. Пилигримы перешептывались за моей спиной. Она смотрела на нас, словно жизнь ее зависела от этого пристального, не мигающего взгляда. Вдруг она всплеснула обнаженными руками и подняла их над головой, казалось обуреваемая безумным желанием коснуться неба, И в этот момент быстрые тени скользнули по земле, легли на реку и темным кольцом сомкнулись вокруг парохода. Нависло грозное молчание. Медленно она повернулась, прошла вдоль берега и вступила в заросли. «Вздумая она подняться на борт, я бы, кажется, попытался ее пристрелить», — нервничая сказал человек с заплатами. В течение последних двух недель я каждый день рисковал жизнью, не позволяя этой женщине войти в дом. Однажды она пробралась и подняла шум из-за этих жалких лохмотьев, которые я достал из чулана, чтобы починить свой костюм. Вид у меня был непристойный, и она, должно быть, из-за этого взбесилась и, как фурия, целый час говорила что-то курсу, то и дело указывая на меня». Я не понимаю наречия этого племени. На мое счастье, курс в тот день чувствовал себя очень плохо, а не то быть беде. Не понимаю. Да, это превышает мое понимание. Но теперь все кончено. В эту минуту я услышал глубокий голос курса за занавеской. Спасти меня. Спасти слоновую кость, хотите вы сказать. Не убеждайте меня. Спасти меня. Да ведь это мне пришлось спасать вас. А теперь вы мне мешаете. Болен? Болен. Не так сильно болен, как вам хочется думать. Ничего. Я еще проведу свои планы. Я вернусь и покажу вам, что может быть сделано. Вы с вашими идеями мелких торгашей, вы мне мешаете я вернусь я на палубу вышел начальник он удостоил взять меня под руку и отвести в сторону плохо очень плохо сказал он и нужно вздохнуть однако не старался сохранить скорбный вид мы для него сделали все что могли не так но что толку скрывать фирме мистер курс принес больше вреда чем пользы Он не понимал, что время для энергичных выступлений еще не пришло. Осмотрительность. Осмотрительность. Вот мой принцип. Мы должны действовать осторожно. Теперь этот округ временно для нас закрыт. Печально. Это повредит торговле. Я не отрицаю, что на станции имеются колоссальные запасы слоновой кости, главным образом ископаемой. Мы должны ее спасти во что бы то ни стало. Но посмотрите, какое создалось опасное положение. А почему? А потому, что метод его нерационален. «Вы это называете нерациональным методом?» – спросил я, глядя на берег. «Конечно!» – воскликнул он с жаром. «А вы?» «Никакого метода не было», – пробормотал я, помолчав. «Совершенно верно», — обрадовался он. «Я это предвидел. Он проявил полную неспособность соображать. Мой долг — сообщить об этом куда следует». — сказал я, — «этот парень, как его зовут, кирпичник, составит для вас отчет, достойный того, чтобы его прочитали?» Видимо, начальник был сбит с толку. Мне же казалось, что никогда еще я не дышал таким отравленным воздухом, и мысленно я обратился к Курцу, ища успокоения. Да, успокоение. И тем не менее я считаю, что мистер Курц – замечательный человек, – сказал я внушительно. Он вздрогнул, посмотрел на меня холодным тяжелым взглядом и сказал очень спокойно. «Был замечательным человеком» и повернулся ко мне спиной. Час милости пробил, я был отнесен в одну рубрику с Курцем как сторонник методов, для которых время еще не пришло. Я не знал о рациональных методах, но все-таки я мог хотя бы делать выбор из кошмаров. Собственно говоря, в поисках успокоения я обратился к дикой глуши, а не к мистеру Курцу, который, против этого я не мог протестовать, был все равно, что похоронен. И мне почудилось, будто я тоже погребен в могиле, полной необъяснимых тайн. И я чувствовал невыносимую тяжесть, навалившуюся мне на грудь, вдыхал запах сырой земли, ощущал власть гниения и тьму непроницаемой ночи. Русский тронул меня за плечо, и я слышал, как он бормотал. Брат-моряк не мог утаить сведения, которые повредят репутации мистера Курца. И я ждал. Видимо, для него мистер Курц еще не лежал в могиле. И я подозревал, что он считает мистера Курца одним из бессмертных. «Ну что ж», — сказал я наконец, — «говорите на чистоту». Выходит, что я друг мистера Курца до известной степени. Весьма официально он сообщил мне, что не занимайся я одной с ним профессией, он сохранил бы все тайне. не заботясь о последствиях. Он подозревал, что к нему недоброжелательно относятся эти белые, которые... «Вы правы», – перебил я, припоминая послушанный мною разговор, – «начальник считает, что вас следовало бы повесить». Он встревожился, и это меня сначала позабавило. «Лучше мне потихоньку убраться с дороги», — сказал он задумчиво. «Для курцы я больше ничего не могу сделать, а они всегда сумеют найти предлог. Что может их остановить? Военный пост находится на расстоянии трехсот миль отсюда». «Да», — отозвался я, — «пожалуй, лучше вам если есть у вас друзья среди этих дикарей». Друзей много. Они люди простые, а мне, вы знаете, ничего не нужно. Он стоял, покусывая губы, потом добавил: "Я не хочу, чтобы какая-нибудь беда случилась с этими белыми. Конечно, я думал о репутации мистера Курца, но вы, брат моряк, и ладно", сказал я промолчав. "Я позабочусь о репутации мистера Курца. Тогда я не знал, сколько правды было в моих словах. Понизив голос, русский сообщил мне, что этот курс отдал распоряжение напасть на проход. Иногда ему невыносимо было думать, что его увезут, а потом снова. Но я таких вещей не понимаю. Я человек простой. Он думал, что это вас испугает, вы решите, что он умер и повернёте назад. Я не мог уговорить а я натерпелся за этот последний месяц ладно сказал я теперь все в порядке да протянул он видимо не совсем успокойный благодарю вас сказал я я буду держаться на стороже но вы будете молчать с тревогой спросил он подумайте как пострадает его репутация если кто-нибудь торжественно я обещал ему хранить тайну Тут неподалеку меня ждет каноэ с тремя чернокожими. Я уезжаю. Не можете ли вы дать мне несколько патронов для мортира? Я исполнил его просьбу. Подмигнув мне, он взял пригоршню моего табаку. Братья-моряки, славный английский табак! В дверях рубки он приостановился. Послушайте, нет ли у вас лишней пары ботинок? Смотрите. Он поднял ногу. Подошвы были привязаны веревками к босой ноге, как сандалии. я разыскал старые ботинки. Он посмотрел на них с восторгом и сунул под левую руку один из карманов его куртки. И ярко-красный был набит патронами. Из другого темно-синего торчала книжка Толлеса. Казалось, он считал себя превосходно экипированным для новой встречи с дикой глушью. А, -а, -а другого такого человека я никогда не встречу. Если бы вы слышали, как он декламировал стихи, стихи собственного своего сочинения, он закатил глаза, упиваясь своими воспоминаниями. А, -а, -а он расширил мой кругозор. Прощайте, сказал я. Он пожал мне руку и скрылся во мраке. Иногда я задаю себе вопрос: действительно ли я его видел? Можно ли встретить на Земле такой феномен? Когда я проснулся вскоре после полуночи, мне вспомнилось его предостережение, его намеки, на грозившую нам опасность и теперь, в звездные ночи, эта опасность показалась мне настолько реальной, что я решил встать и посмотреть все ли спокойно. На холме пылал большой костер, отбрасывая трепещущие отблески на осевший угол станционного здания. Один из агентов с вооруженным отрядом наших чернокожих, охранял слоновую кость. Но в глубине леса, между черными, похожими на колонны стволами деревьев, мелькали, то опускаясь, то поднимаясь над землей, красные огоньки, точно определявшие местоположение лагеря, где бодрствовали встревоженные приверженцы мистера Курца. Слышался монотонный бой барабана, И воздух наполнен был замирающими вибрациями и заглушенным стуком. Протяжный гул, в который сливались голоса многих людей, поющих какое-то жуткое заклятие, вырывался из-за черной стены лесов, как вырывается жужжание пчел из улья. Это пение странно, словно наркоз, подействовало на мой мозг, еще окутанный дремотой. Кажется, я снова задремал, прислонившись к поручень, пока не разбудили меня резкие и оглушительные крики. Взрыв непонятного безумия, который привел меня в недоумение. Крики сразу оборвались, и опять послышалось тихое гудение, действовавшее успокоительно, как молчание. И я заглянул в каюту. Там горел свет, но мистера Курца в каюте не было. Думаю, я поднял бы крик, если бы сразу поверил своим глазам. Но сначала я не поверил. Это показалось мне невероятным. Дело в том, что меня охватил безграничный страх, какой-то абстрактный ужас, не связанный с мыслями о физической опасности. Эта эмоция вызвана была душевным потрясением, словно я неожиданно наткнулся на что-то чудовищное, необъяснимое и отвратительное. Такое состояние длилось не больше секунды, а затем сменилась мыслью о нам смертельной опасности, о возможности нападения и резни. Эта мысль действовала умиротворяюще, и я ее приветствовал. Она настолько меня успокоила, что я решил не поднимать тревоги. В трех шагах от меня спал, сидя на стуле, агент, закутанный в застегнутый доверху Ульстер. Крики его не разбудили, и он тихонько похрапывал. Я не нарушил его сна и прыгнул на берег. Я не предал мистера Курца. Казалось, было предопределено, что я никогда его не предам и останусь верным избранному мною кошмару. Я горел желанием встретиться наедине с этой тенью, и по сей день я не знаю, почему мне так не хотелось разделить с кем-нибудь предстоявшее мне мрачное испытание. Едва ступив на берег, я увидел след. Широкий след в траве. Помню, с каким торжеством я сказал себе, «Он не может идти, ползет на четвереньках». Я поймал его. Трава была мокрая от росы. Сжимая кулаки, я шел быстро. Кажется, я хотел налететь на него и прибить, не знаю. Мне приходили в голову нелепые мысли. Вспомнилась старуха с кошкой и с вязанием. Персонаж совсем не подходящий для участия во всем этом деле. Мелькнули пилигримы. Они опрыскивали воздух свинцом из винчестеров, держа ружье у бедра. И я думал, что никогда не смогу вернуться на проход. Буду жить в этих лесах, одинокий и безоружный до самой старости. Вы знаете, какие глупые мысли иногда приходят в голову. Помню, я смешал бой барабана с биением моего сердца и остался доволен своим ровным пульсом. Но все время я шел по Потом остановился и прислушался. Ночь была ясная. В темно-синем пространстве, залитом звездным светом, сверкала роса, и неподвижно застыли черные тени. Мне почудилось, что кто-то движется впереди. В ту ночь я воспринимал все особенно остро. Я свернул в сторону и описал широкий полукруг. Кажется, я бежал, посмеиваясь про себя, чтобы опередить этот движущийся предмет, если только он мне не почудился. Словно участвуя в мальчишеской игре, я старался перехитрить курца.